11. Плод Победы «Шевалье Галин Гаврила Безмолвный?» — прищелкнул каблуками фельдегерь приведи меня. «Протокольное что-то». Так-то он запросы на идентификатор отправил, и с учётом его статуса всю мою подноготную, как на ладони, видит. «Он самый?» — кивнул я. «Ну, протокол так протокол». «Мой августейший повелитель шлет тебе привет и объявляет о прекращении разрешённого конфликта между шевалье Галином Гаврилой Безмолвным и благородным домом Ульвер». Не понял, честно признался я, помотав головой. Нет, вообще это все хорошо, но проще было бы все вот это не начинать. И вообще, нахрена Фельдегерта? Ну, поджали хвост Ульвера. В общем, логично, я им проблем подкинул, а у них и без меня проблем хватает. То есть, если бы у них были данные, что это я им все нахрен разнес, тогда меня бы воевали до последнего родового гвардейца, последнего Креда и последнего Ульвера. Но тут у них тех сбой. Выявить диверсию можно было во время установки программатора. Но пока он стоял, тоже, хоть и маловероятно. А после срабатывания ни хрена не определишь. В общем, что вражда прекращена, скорее логично. Правда, логики от этого придурочного рода как-то не ожидаешь. Но ладно, случилось у них жопа, вот резко поумнели. Человеки так часто работают, так что нормально. Но а с хрена ли Фельдъегерь? То, что император знает где, я неудивительно. Я в имперской космонавигации билет покупал на свое имя. Да и грозил мне его августейшество, что следит за мной. А в его возможностях будет сомневаться только дурачье. Но при этом фельдъегерь — это посланник, курьер. То есть не здрасте сказать, а передать личное императорское послание, миллионы кредов, в самом крайнем случае. Или нашему самодержцу понравилось мне записульки слать. Бред какой-то. Его Величество знал, что у тебя будут вопросы. И в рамках моей миссии я уполномочен ответить на них. Но перед этим я выполню главное поручение — озвучил он, отпирая папку, и стал выдавать мне запечатанные конверты. «Здоровенный и два маленьких. Интересно, что там, но не в шлюзе же читать». Пройдем в кают-компанию», — предложил я. «Как тебе будет угодно», — кивнул Фельдъегер И даже не присел, несмотря на приглашение, про угощение даже не говоря. «Нет, ну, я понял бы, если бы я его портяночными пайками пичкал, я бы тоже отказался» но я очень даже вкусными сосисками на Ульвиюле закупился. Реально очень вкусными. Даже не знал, что такие вкусные сосиски бывают. «Ну, не жрет и сам себе злобный фельдъегерь», решил я, распечатывая самый крупный конверт. И слов нет, чтоб сказать, в какой степени я офигел. Это, в общем, первая, самая большая бумага была о присвоении Шевалье Галину Гавриле Безмолвному, его густейшей волей по праву победителя в конфликте благородных домов империи, титула и достоинства дюка Ульвер. Ну, или герцога там, тоже можно сказать. То есть я остановился главой рода Ульвер. Это, блин, вообще как понимать? Попырился я бессмысленным взглядом в стену грузовичка, никаких пояснительных букв там не появилось, и прежде чем трясти этого фельдегеря за шкирку, ну, сам говорил, отвечать на вопросы будет, решил посмотреть, что в маленьких конвертах. Первым открыл с головой на конверте, а там на пергаменте записулька — И так к этому стремился, ублюдок, вот и и теперь сам с последствиями своего предательства. Дюк ельм Ульвер. Херня какая-то. И откуда послание этого придурочного дюка, титул которого внезапно стал моим у фельдъегеря? Бред какой-то. И обзывается противно придурок. Ну и хрен с ним. Как эта хрень с родом Ульвер получилась-то? И открыл я второй небольшой конверт, опечатанный печатью. И записулино. От уже знакомого корреспондента. Его августейшество штоб. А вот последнее я при Фельдъегере даже додумывать не стал. На всякий случай. По причине гибели главы благородного рода Ульвер, в силу озвученных к тебе родом Ульвер претензий, шевалье Гален Гаврила Безмолвный, нахожу подобное завершение конфликта оптимальным. Правь с честью, дюк Ульвер. Император. Ну охренеть теперь? Нет, ну с учетом ублюдка и ряда прочих моментов понятно. В общем-то, были у меня мысли, что сбежавший наследник предыдущего главы завоевателя мой папахин. Ряд моментов из этого выбивался, да и... Ну, в общем, ладно. Были у меня такие мысли, и, похоже, оно так и есть. Гола ульверов в открытой сетке нет, а кудряшка меня узнала, но ну и направила этому хельму придурочному известия. А тот к императору. Так, мол, и так народ трюки всякие покушаются. Ну, с очень большой натяжкой верится. Так, но для начала надо уточнить один момент. Хотя хер мне от его зловредного величества с этим вопросом, приунул я, разглядывая «Правь с честью», но попробовать все же надо. «Фельдиггер, у меня есть вопрос». «Слушаю. Могу я отказаться от рода Ульвер?» «Вопрос находится вне пределов ответов, дозволенных мне им», — сволочно отрезал вредный посланник его зловредного величества. «Лично мое мнение нет», — негромко произнес он почти в сторону, оказавшись хоть и сволочью, но не последней. «Ну, в общем, и так понятно было», — вздохнул я. «И не дурачью я какое, просто...» «Если бы я с нуля основывал свой рот, и то лучше бы было. Звездец сколько сложностей, но лучше. Все дело во вражинах и предыдущем поведении ульверов с захватами территорий. Рот фактически дохлый, блин. По сути, кудряшка и я. И все, блин. А еще эти дроны похерил собственными, блин, руками. Сука. В общем, ситуация врагу не пожелаешь. И в кусты не забиться, блин. Хотя стоп. Хорош паниковать и истерить. Есть как есть. Ну и вообще, черт знает». «Может, все не так плохо, как выглядит». Афельдиггер стоит, пялится на меня, вопросов ждет. «Почему Его Августейшее Величество дало дозволение на официальную вражду?» – задал я немало интересующий меня вопрос. «На основании запроса дюка Хельма Ульвера в Его Августейшую Канцелярию о дозволении вражды запрос содержал указание, что ты претендуешь на главенство в благородном роде Ульвер». «Нихера я не претендовал, чхал я на этих Ульверов», – злобно огрызнулся я, не удержавшись. Его Величеству это известно. Канцелярия приняла решение на основании заявления главы рода с максимальным благоприятствием. «А это как?» – заинтересовался я. «Рассказал мне Фельдегер такую историю, что Хельм, может, и придурок, но в свое время поступил очень разумно, а именно собрал все оставшиеся от рода инвиктусы, да рванул к Терри и официально вернул их императору». И тут выходила закавыка. «Использовать эти инвиктусы, конечно, не мог, но не мог напрямую». А вот, например, никто ему не запрещал поназаключать брачных союзов, усыновить кого-то там со страшной силой, еще что-нибудь типа того. В общем, варианты набрать пилотов были. Но Дюкамин отдал их императору, чем фактически вынудил его величество, обратить благосклонный взор на умирающий род. Иначе неприлично, как я понял, да и по логике так выходит. Чем там его зловредное величество осыпало Фельдигер, не рассказал. Есть у меня предположение, но подозреваю результат этого осыпания я диверсионно похерил на свою голову, блин. И вдобавок Хельм получил режим наибольшего благоприятствования в службах империи, чем и воспользовался козел такой, то есть его слова не проверили. Составили документ по обращению, подкинули его в на подпись, а тот и подмахнул венценосный лоб. Упс, такое даже мысленно не стоит. «Его августейшее неудовольствие было выказано Дюку, и, видимо, сыграло немалую роль в окончании конфликта», бездарно отмазывал императора Фельдъегерь. «А что с Хельмом этим-то случилось?» – уточнил я. «Самоубийство с обращением лично Его Величеству. Пакет, обращенный к тебе, был передан гиперпространственной почтой в его канцелярию, она не передан тебе мной», – указал Фельдъегерь на конверт с волком. «Так, это у нас выходит». Его Величество погрозило Хельму пальчиком и сказала, что он нехороший, И тут сгорает нахрен все, чем прямо или косвенно отдарился император за инвиктусы, и... Хельм это посчитал, что моя диверсия — это неудовольствие за его лживый и терпеливый язык в материальном выражении. И не факт, что еще неудовольствия не будет. А тут такой расклад, что я просто не знаю, что мне делать, и без неудовольствия. В общем, придурок просто опустил руки, написал мне противную записульку, трахайся с этим всем, как хочешь, и сдох. Придурошно ржа, несомненно. Это у меня охрененная диверсия вышла. Она решила все мои проблемы с ульверами. И подкинула столько новых, что страшно, блин. Ну ладно, может что-то в ангарах дронов осталось. И может что-то еще у ульверов. Моего рода, чтоб его есть в закромах. А фельдегер вываливал на меня очередные радости. Режима благоприятствования рот ульвер лишается, потому что его глава соврамши, Но его августейшее внимание направлено лично на меня. Усраться теперь от невыразимого счастья, блин. У меня рейс, попробовал отмазаться я. Отмазка кривая, но может прокатит, этот придурочный рот прибьют без моего участия. Это не проблема. Кивнул Фельдегерь, связался с кем-то мощным направленным каналом, и мне на броском пришло сообщение о возвращении денег за билет без стандартной неустойки. Рекомендую поторопиться, ознакомиться со своими новыми владениями. Отпуск, предоставленный тебе его академией, не бесконечен, И он надеется, что ты не пренебрежешь знанием, передаваемым его слугами сверх необходимого. А меня гвардейцы или оставшиеся Ульверы прибьют, — буркнул я, уже махнув на все рукой. — Возможно, все, но это маловероятно. Все члены рода, имеющие право голоса рода Ульвер, отказались от чести возглавить род в твою пользу. — Серьезно? — Да. — И это Арвинг? — Если ты имеешь в виду слушательницу его академии Арвинг Ульвер, на что я кивнул, — то она, согласно законам благородного рода, Ульвер не имеет права голоса и не сможет занимать место главы рода до рождения ей ребенка. У тебя есть еще ко мне вопросы? «Да них нах... да пох!» — понятно ответил я. «Тогда я удаляюсь. Славь императора, дюк Ульвер!» «Слава!» — вздохнул я, проглотил несколько минут объективной оценки его августейшества и плюхнулся в кресло. «Ну, да звездец же какой-то все это!» «Ладно, надо возвращаться к Юльвиулу, чтоб его. И, наверное, называться собой. Потому что прибить, несмотря на заверения Фельдъегеря, могут. Но с учетом этого августейшего присмотра и прочего... Ну а что делать-то?» Не найдя ответа на вопрос, я отчалил от лайнера и потелепался к Юльвиюлу, получив от диспетчерской службы системы здравия и силы Дюк Ульвер. Ну, может, и не прибьют. Хотя посмотрим. Есть у меня подозрение, что если прибьют... Я об этом узнаю без задержки. Ха. а вот что с доставшимся мне богатством, чтоб его делать, непонятно. Попробовал я уже без паники поискать путь, но выходила редкостная херня. Данных не было, так что плюнул я на все и заснул. Проснулся на подлете к станции Булаве, одел броню, взял оружие, ну... Да просто на всякий случай. У меня выходила его августейшей волей поганая и неразрешимая ситуация. Если я плюну на этот рот последует неудовольствие Императора, которое я чисто теоретически какое-то время могу пережить, но очень хреново пережить, это понятно. И остается идти, сдаваться в эти дюки дурацкие, просто выбора нет. А если меня тут же на станции начнут убивать? Ну вот вообще ничего не сделаю, разве что прихвачу кого с собой, да понадеюсь, что это самое неудовольствие убивальщикам достанется. Ангар, распахнувший свой зев на мое приближение, был с силовыми полями и атмосферой, Открытые, с ковровыми чтоб их дорожками. И толпа народу какая-то копошилась. Ну пошел я, что делать? Решил я и пошел к шлюзу. Встретили меня две шеренги детин в тяжелых экзоскелетах с фирменными ульверовскими манто. Шлемы держали на сгибе локтя, за оружие они хватались, уставились на меня. Во главе шеренги стоял дядька лет сорока в изукрашенном всякими лампасами и позументами манто и рявкнул. «Здравия и силы, дюк Ульвер!» Зарядил силовой перчаткой в грудную пластину. Детины повторили крик и тоже стукнулись хором. Я просто кивнул и подошел сквозь шеренгу к дядьке. «А ты кто такой?» – полюбопытствовал я. «Капитан личной гвардии Дюка и заместитель главы планетарной обороны Ульвиюла Ари Орхус Хердюк». И обзывается еще, посетовал я. Но броском выдал уточнение, что это у местных херами обзываются большие и толстые начальники. Чем они с таким названием занимаются, лучше не думать. Тем временем этот Ария извинялся, что не может передать мне коды и всякое такое. Типа нужно защищенный родовой броском, который моя дючность может взять в юле. но ну, вроде и не врал. Тот же Себастьян жаловался, что не может броском купить безопасники не велят, И предложил пожаловать в челнок, указывая на хищно выглядящий трансорбитальник. Видимо, дюку на лифте сновать не положено. Я пожаловал. Внутри оказалась небольшая каютка. Остальное место занимали эти гвардейцы. В каютке шикарный металлический трон, застланный серыми шкурами, и терминал, к которому я не могу подключиться, потому что у меня ульверовского броскома нет, блин. Впрочем, долго перелет не занял. Челнок был боевой, но при этом и роскошной техникой, с гравикомпенсаторами и всяким таким, и доставил нас до Юла, на окраину парка, минут за восемь. Гвардейцы частью прикрывали меня на выходе, частью копошились сзади, сделав такую коробочку. А я огляделся, вздохнул. «Хочу взглянуть на ангары защитных дронов», — озвучил я. «А...» — на секунду замялся Ари, явно не понимая, откуда я это знаю. «А мне перед всякими копошениями и взглядами в бесстыжие и придурочные глаза оставшихся ульверов хотелось собственными глазами посмотреть, осталось ли что-то. Может, и дурацкое желание, но хотелось. Слушаюсь», — выдал дядька, промаршировав к какой-то площадке, которая втянулась в землю, образовав винтовую лестницу. «Лифтовое оборудование нефункционально, Дюк Ульвер, прошу простить. Ремонтные работы ведутся». «Прощаю», — страдал я, оглядываясь. «Оплавлено все нахрен. По-моему, ни одной турели не осталось. Но турели хер с ними, они непосредственно обороняют этот Юл, город и резиденцию. А вот дроны, именно планетарная, с учетом топлива частично и системная оборона. Все равно в системе ни хрена, кроме Ульви-Юла и орбитальной станции лифта, нет. Но кроме причальной станции космонавигации...» Но в текущих реалиях лучше бы ее и не было, потому что если враги рода и припрутся, то на этих самых лайнерах, блин. А вот дроном, как и ангаром пришел пидец, слов других нет. На втором ярусе вообще не было перегородок, а пол был в подпаленных потеках застывшего металла. И это хорошо, что перегородок не было. А то бы я об эти перегородки начал биться башкой, причитая, и нахера я так качественно все подорвал-то. Нет, с одной стороны, даже есть чем гордиться. «Нахер подорвал планетарную безопасность, невосстановимо в обозримые сроки, судя по всему. Ставшие моей планеты. Блин. Ну вот точно, император меня за что-то ненавидит. Вот только за что. Я его не видел ни разу, не знаком. Даже почитаю его августейшую зловредность в умеренной форме, а он мне гадит, гад такой. Идем в Юл», — вздохнул я, снимая шлем и опуская капюшон. «Слушаюсь», — озвучил Ари и потопал ведя меня к центральной колонне второго яруса. Видимо, есть проход из подземелий, что логично. Ну ладно, будем знакомиться с новыми родственничками, чтоб их, и разбираться, что со всем этим можно сделать, чтоб все было хорошо. А мне ничего за это не было. Собрался я.